Скоро Байрон с удивлением узнаёт о том, что прибытие войска Павла I с фельдмаршалом Суворовым в Милан вызвало столь же восторженные стихи Монти, хотя генерал русского царя при въезде кардинала в столицу Ломбардии стал на колени перед ослом, на котором сидел кардинал, и целую руку католическому епископу громко заявил о том, что русский царь приказал солдатам восстановить власть римского папы. прогнать нечистивых французов. При последующих посещениях миланского общества Байрон делал всё, чтобы не встречаться с Монти. Старик был очень огорчён, когда до его сведения довели фразу Байрона, сказанную намеренно резко о парнасском иуде-предателе, продающем за кроны, франки и рубли итальянскую свободу. В Милане был заложен фундамент всех будущих литературных связей Байрона с Италией. Байрон выступает в качестве переводчика итальянских поэтов. Итальянцы деятельно приступают к переводам Байрона. И надо отметить ту удивительную быстроту, с какой Байрон овладел итальянским языком. Только очень горячее чувство к чужой стране, только очень живая связь с людьми этой страны может объяснить то, что Байрон, с трудом усваивавший латинский и греческий языки на школьной скамье, с такой лёгкостью сделал своим родным итальянский язык. 11 ноября 1816 года Байрон приехал в Венецию. Здесь ждала его английская почта. Она была неутешительна. Делая разводы, вырезки из газет, всё говорило о том, что чем дальше, Тем острее становится вражда к поэту со стороны английского общества. Я нашел в себе пытку, которой ничего уже не прибавишь, писал Байрон. После швейцарского уединения, нарушаемого лишь наглыми вторжениями спеонов туристов, Байрон, живя в Милане, впервые отдыхал, общаясь с людьми, которые видели в нём негонимого политического деятеля и не человека, которого можно безнаказанно оскорблять и ненавидеть. о величайшего поэта и представителя огромной интеллектуальной силы. В Милане перед Байроном развернулось могущественное и прекрасное культура Италии. Но вот от огромных серых конвертов с газетными вырезками и письмами, не предвещавшими ничего доброго, снова повеяло Англией. Совершенно очевидно, что Байрон хорошо знал состояние Англии 1816 года. Запрещение союзов, голод и нищета рабочих, дети которых ещё до наступления девятилетнего возраста попарно запряжённые в вагонетки возили уголь. Приостановлении закона о неприкосновенности граждан. Манчестерское шествие на Лондон восстанет кочи в том же Нотингеме. Листовки Коббета со словами: "Война, восстановившая бурбонов инквизицию, вергла страну в нищету небывалую в истории человечества". Словами мистера Кеннинга никогда Англия не была в столь опасном положении. В Англии продолжались волнения, а правительство ежедневно придумывало новые способы репрессий. Чем сильнее было применение биля о казни рабочих, против которого выступал Байрон 28 февраля 1812 года, тем шире и шире развёртывали свою агитацию Уильям Коббет и Гент.